Зеленое солнце изумрудной уже поднялось над вершинами деревьев. Когда я открыл глаза, капельки росы на траве перед моим лицом зажглись зелеными огоньками. Десятиногая букашка неторопливо карабкалась вверх по травин, покачивая длинными спиральными усиками. И вдалеке слышалось фырканье конья. В шаге от меня стоял Петрович. Смотрел на утро всеми четырьмя глазами. Впитывал информацию. истерег мой сон. Пробуждение было быстрым и ясным. Прыжком поднимаясь на ноги, я уже чувствовал, как во всем теле играет нерастраченная сила. Впереди меня ждали бой, успех, слава, любовь и бесконечно долгое удивительство. От всего этого меня отделяло только копье рудель Но если бы все копья вселенной преграждали сегодня мой путь, утро не показалось бы мне менее прекрасным. «Здравствуй, Петрович!» – закричал я от избытка чувств. ну как «Свалим мы сегодня Руделя?» Петрович был, машина точная. Он ответил мне, что вдвоем мы Руделя, безусловно, свалим, но по правилам я должен сделать это один. Еще он сказал, что недавно, в той стороне, где оставался покинутый нами дом, поднялось большое зарево, как от пожара, что со спутника мне пожелали успеха, но будить не велели, и что сигналов который он постоянно засекал в эфире, сегодня совсем нет. А вчера вечером впервые прошло пять сигналов подряд, добавил он для полноты сообщений. Меня не интересовали сигналы из радиохрама. Бой! «Бой! Бой!» «Вот чем были полны мои мысли!» На ресталище мы прибыли задолго до начала схвата, чтобы я мог без помех размяться. Фей и его товарищи ожидали меня. «Ты был прав», — тихо сказал мне фей. «По дороге сюда я прошел мимо нашего дома. Его уже нет. Он сгорел дотла». «Мы и это припомним, судье», — пообещал я. Я был сыт по горло взрывами, поджогами и отравлений. Поэтому решил... не приближаться к отведенным мне помещениям, где меня мог ожидать очередной Руделевский сюрприз. Я распорядился сложить все свои доспехи не в раздевалке, а прямо на краю поля. На виду у всех. После этого я с Петровичем направился к трибунам, на которых уже начали собираться наиболее нетерпеливые зрители. Под трибунами было сыро и сумрачно. Сверху раздавались шаги. Через щели сыпался мусор. Я встал возле входа в судейскую ложу и вдруг заметил бравого ресторатора, который спешил куда-то с озабоченным видом. Увидев меня, дядюшка Теодор смутился, Глаза его забегали, и он постарался прошимнуть мимо. Но я ухватил его за плащ и остановил. «Ты пришел посмотреть, как я выполню свое обещание?» Спросил я ласково, продолжая держать его за полу плаща. «Теперь уж недолго ждать. Да, кстати, я все еще хочу тебя спросить, где ты раздобыл такого великолепного коня?» Дядюшка Теодор, красный как рак, молча тянул плащ. «Почему ты молчишь? Ведь я могу подумать, что он добыт нечестным путем». Побагровевший ресторатор все дергал свое одеяние. Губы его шевелились, но издаваемые им звуки были абсолютно бессвязными. «Ба! Что я вижу?» «Да у тебя под плащом целый арсенал. А мне казалось, что сюда могут приходить с оружием только кавалеры. Как я ошибался? Надо будет рассказать стражникам о своем заблуждении». «Что? Ты не хочешь?» Тут дядюшка Теодор так рванул плащ, что тот затрещал. Тогда я рожал кулак. «Я пошутил. Иди». Занимай хорошее место. Только послушай моего совета. Забудь про свои игрушки. Я кивком показал, что имею... Можно я тоже скажу несколько слов? Прорезался наконец голос у ресторатора. Будь на моем месте благородного кавалера кто-то другой, мы бы перерезали его так, что он и пикнуть не успел. Так что пусть кавалер идет своей дорогой. А могу я узнать, почему для меня делается такое исключение? Кавалер должен сперва свалить кавалера Руделя. Теодор поплотнее запахнул плащ и исчез. Оставив меня раздумывать на его множество, Через несколько минут я заметил автомобиль птицеголового судьи, волочивший за собой хвост дыма и приказал Петровичу отойти в сторону. Судья лихо подскочил на своем драндулете ко входу и важно вышел из машины. Меня он заметил только у самой двери и перепугался так, что на него было противно смотреть. «Я приветствую кавалера!» – пролепетал он. «Сейчас ему предстоит важный бой!» Я схватил его за грудь и трахнул спиной о стену. «Что? Что это значит?» – закныкал он. Как? «Как? Как вы смеете?» Я съездил ему по роже и с удовольствием отметил, как начала пухать и вторая его скула. «А ну, заткнись!» рявкнул я, как можно свирепь. Когда бабушка говорила мне, что грубость и наглость могут оказаться здесь более действенным оружием, чем ум и логика, я не хотел ей верить, но птицеголовый понимал только такой язык, язык силы. «Ты сдержал слово? Где сейчас мой слуга?» «А -э -э -э -э «Он э -э -э -э жив-здоров». «Я сам знаю, что он жив-здоров. Я спрашиваю, ты сдержал слово?» «Петрович, сюда!» При виде Петровича глаза у судьи вылезли из орбит и отвалилась челюсть. Я покрепче прихватил его за плащ и приподнял. Он заскоблил ногами по стене и разинул было рот. Но он заскоблил ногами по стене и разинул было рот, но я показал ему кулак, и он умолк. Теперь я знаю, что ты не только судья, но и палач, неправедный судья и никудышный палач. Но ты больше не будешь судьёй. Я тебе это обещаю. И ты не умеешь держать слово. Я повернулся к Петровичу. Судье больше не понадобится автомобиль. Это излишняя роскошь такому подонку ездить в автомобиле. Петрович понял меня с полусловом. Он чуть повернулся к машине. Раздалось шипение. Над автомобилем встало белое облако дыма. И он развалился на две аккуратные половины. Еще белее, чем дым, стало лицо судьи. От страха он начал громко екать. «До конца схваток! Я разрешаю тебе оставаться судьей!» – сказал я. «А после боя я подумаю, что мне с тобой делать?» Птицеголовый был перепуган насмерть. И все же я заметил, как в его глазах промелькнул злобный огонек. Я решил... не оставлять ему ни малейшей надежды. А если я не выиграю бой, тогда мой слуга, который нынешней ночью очень тебя полюбил, сделает с тобой то же самое, что и с автомобилем. Я приказал Петровичу отвезти судью в ложу и не выпускать оттуда ни под каким предлогом. И пусть он прикажет своей страже убраться из судейской ложи. А не послушается, изруби их, как капусту. Я решительно отдавал кровожадные приказы, а Петрович послушно кивал. Я знал, что он никого и пальцем не тронет. Но судья об этом не догадывался и принимал все за чистую монету. «Надеюсь, что сегодня больше не будет никаких неожиданностей, ни взрывов и ни пожаров». Тут я провел пальцем по рукаву судьи. «А это что? На твоей одежды копать Не из дворцовской ли конюшни? А может быть из нашего дома?» Судья дернулся. Словно его ударили, и мне стало ясно, что мои подозрения справедливы. «Да вот еще!» Я вынул из кармана два снимка и сунул судье в нос. «Вот тут Рудель с каким-то аппаратом. Если я увижу эту штуковину хоть раз, я задумчиво посмотрел на остатки автомобиля. А сейчас иди и суди правильно!» Это твой единственный шанс. Петрович, от судьи не на шагу, даже если тебе будет приказывать сама ганилона Петрович подхватил обмякшего судью и поволок его в судейскую ложу. «В какое же болото ты попал, Алексей?» – думал я, направляя к своим друзьям. «Бабушка права. Здесь могут отравить, ударить ножом в спину. О честном рыцарском бое никто и не помышляет. Хорошо, что остался последний поединок, но я ошибся». Глашатый объявил бой с неизвестным мне кавалером. Это был какой-то обман. Я знал, что все соискатели, кроме Руделя, уже выбыли из борьбы. Видимо, кавалеры срочно мобилизовали еще одного претендента. Вряд ли это был сильный боец. Все свои резервы Рудель уже бросил в бой против меня. Ну что же, свалю еще одного, только и всего. Я надел броню и уже собирался сесть на коня. Когда увидел бегущую от трибуны девушку, это была Ленада. «Принцесса желает успеха кавалеру Алексею», — сказала она, — Ее щеки раскраснелись от бега, а большие глаза – под густыми дугами бровей, были так печальны, что у меня защемило сердце. «Спасибо, ли надо сказал я, — «как можно ласковее. Эта девушка нравилась мне все больше и больше. И каким будет твое пожелание?» Она прыгнула от меня, как разъяренная кошка, чтобы твой конь сломал ногу на первом же шагу, чтобы твои руки ослабели и не могли удержать копья, чтобы солнце слепило тебе глаза, чтобы пыль задушила тебя. Э -э пусть твое сердце станет трусливым, как у зайца, пусть лопнет под пругу у коня и отлетят подковы». «Не слишком ли много пожеланий?» – сразу засмеялся я. Но девушка вдруг расплакалась и села на траву и закрыла лицо руками. «Пора, Алексей!» – сказал мне Фей, показывая на аресталище, в противоположном конце которого уже показался мой противник. Я сел на коня, и Юлик протянул мне боевые перчатки. Раздался сигнал к бою. Я опустил забрало, взял щит и копье. Мой противник уже скакал на встречу. С первого взгляда я понял, что всадник он не из лучших. Он сидел на лошади, растопырив ноги, и неуклюже подпрыгивал в седле. Так скакать мог только новичок, впервые в жизни севший на коня. Закат шел идеально, ровным галоп и я уже нацелил копье в щит противника. Но состояние полного сосредоточения, которое всегда приходит ко мне во время атаки, никак не наступало. Меня беспокоил какой-то пустяк, какое-то полузабытое случайное воспоминание. Расстояние между мной и противником все уменьшалось, и я никак не мог поймать ускользающую мысль. Нас разделяло уже полусотни метров. 40, 30, что я должен вспомнить? вспомнить сейчас, пока мы еще не сошлись на длину копья. И я вспомнил. До соперника было всего 20 метров, и скакать оставалось почти секунду. Когда я понял, что именно так, с нелепой уверенностью механизма скакал на коне Петрович, когда я однажды решил испробовать его в верховой езде, против меня выступал не человек, а автомат, робот класса 1. Похищенный Руделем земли. Автомат против человека. Это было вопиющее нарушение устава конных поединков. Но нас разделяло всего одна секунда. И за это время мне следовало все продумать и решить. Секунда. Огромное время для спортсменов. У себя на земле мы измеряем свои результаты с точностью, До тысячных долей секунды. Но все же секунда очень короткий отрезок времени. Ее не хватит, чтобы прервать бой, подать протест, дисквалифицировать бойца. За секунду можно только выиграть бой или проиграть его. Я хорошо знал, что такое робот класса 1. Мне противостоял неуязвимый механизм с террелаксовым корпусом, имеющий массу почти 200 кг. Абсолютно нечувствительный к моим ударам. Очевидно, для этого Рудель и вывез его с земли. чтобы поручить ему выбить меня из седла веселой рыцарской забаве. Наверное, он скрывал от всех свое тайное оружие. И даже ближайшие помощники могли не знать, что по его приказу сейчас отстаивает свои права на принцессу не человека, а механизм. Такое не сошло бы даже руделю Поэтому я был убежден в этом. Он проверил в бою робота сам, без свидетельств. Усадил на коня, дал щит и велел скакать навстречу Безрезультатно сломал об него десяток копий и, вероятно, остался доволен. Чтобы не рисковать, Поскольку психика роботов на изумрудной незнакомой копья ему в руки во время проверки Рудель скорее всего не давал. Или давал, но приказывал на всякий случай промахнуться. Поэтому Рудель так и не узнал того, что на земле знает каждый ребенок, что ни один робот не способен ударить человек Роботы класса 0 знают. были сверхинструментом и сверхоружием человека, но и они подчинялись первому закону. Цепи первого закона были заблокированы у Петровича по разрешению службы безопасности. Эта тончайшая и трудоемкая операция осуществлялась в одной единственной лаборатории на планете. У роботов же всех остальных классов заблокировать цепи первого закона было принципиально невозможно. До моего противника оставалось уже не 20, а 19 метров, когда я понял, как следует поступить. Копье робота плотно лежало на упор крюке уставленное мне в лицо но я знал что робот не ударит все случилось так как я и думал за миг до встречи наконечник его копья чуть приподнялся и мелькнул где-то возле плюмажа я ударил точно и сильно у коней был отличный ход и от удара моё копьем сломалась но робот даже не качнулся и я знал что могу бить его так хоть сутки пока не сломаю все свои копья или пока вместе с конем не упаду от усталости. Я повернул закаток, чтобы взять новое копье. перемика — сказала афею Он встревоженно глядел на меня. Я поднял забрало и подмигнул ему. Не требовалось освободить руку, и щит только мешал мне. Блок-кольцо я носил на левой руке, и переодевать его было некогда. Я просто взял копье в левую руку, заранее стряхнув боевые перчатки. Мне было все равно, какой рукой биться. Недаром я был обои ручный боец, единственный содружественный. Я включил блок кольцом за секунду до столкновения. Эта секунда была необходима, чтобы обездвиженный импульсом кольца робот начал терять равновесие. Мой расчет оказался безупречным. Двух прыжков лошади вполне хватило. Я увидел, что робот заваливается назад и на бок, поднимая копье. Мой удар ускорил падение. Оглядываясь, я видел, как робот неуклюже валится на круп, задирая ноги, как грохается в пыль, обрывая стремена. Публика взвыла от восторга. «Алексей!» «Алексей!» Хором скандировали с трибун. Разгоряченный конь подо мной плясал, изгибая гоголем шею. Я поднял его на дыбы, напротив королевской ложи, и тут же почувствовал, что он падает. Мне удалось вовремя спрыгнуть. Закат завалился на бок. Его ноги дернулись несколько раз и замерли. Большой остекленевший глаз неподвижно глянул на меня. Соскакивая с заката, я уже знал, что он мертв. Как и чем его убили, меня не интересовало. Важно было одно. Рудель нанес новый удар. И удар оказался решающим. На мгновение у меня мелькнула мысль воспользоваться лошадью, на которой скакал робот. Увы, поздно. Какие-то дюжие молодцы из Руделевской шайки уже уводили его в конюшню. И я стащил себе шлем. Поклонился королевской ложе и сунул копьем. Оно упало на изрытую копытами траву. Я повернулся и пошел прочь, потому что делать на этой планете мне было нечего. Еще никто из тысяч собравшихся здесь людей не знал, что это конец. Никто, кроме руделев ликовавшего где-то в своем укрытии, да еще моих верных друзей, кучкой столпившихся на краю ристалища Я подошел к ним. и стал развязывать ремешки панцирь. Шлем, наплечники, наручи, кераса, наколенники падали в пыль. Издавая жалобное взвяканье, Юлик сидел на траве и горько плакал. Фей осторожно положил мне руку на плечо. Его товарищи хмуро смотрели в землю. Видимо, они считали, что виноваты в смерти коня. Бесновавшиеся трибуны постепенно замолкли. И тогда я услышал в вышине знакомую тонкую ноту. Несколькими секундами позже этот звук услышали все. Словно вздох пронесся в воздух. И тысячи лиц обратились к зениту откуда источая звон гравита двигателей на окраину ристалища спустился десантный гриф глава 18 человек против автомата Окончание. первый по широкому трапу из корабля вышла моя баба сопровождаемая несколькими рослыми мужчинами «Бабуся, милая кричала я подбегая к ней да я тебя расцелую я схватил ее в охапку и закружил на глазах изумленных зрителей да отпусти меня медведь отбивалась она. совсем ведь задушил «Лучше поздоровайся с девушкой». За спинами бабушкиной свиты я увидел смущенное и очень хорошенькое личико. Это была Виола. Она улыбнулась мне и покраснела. «Как твои дела, воин спросила бабусь. «Скоро бой с Рюделем?» «Не будет никакого боя». Я взглянул на бездыханную тушу среди ристалища И радость сразу схлынула. «У меня убили коня». «И только-то...» Бабушка весело рассмеялась. Нашел, о чем печалиться. А ну-ка, внучек, оглянись. Я посмотрел на трап, куда она показывала. И мне захотелось от радости встать на голову, потому что из трюма выводили под усцы моего боязета. «Как тебе нравится мой сюрприз?» – спросила бабушка. «Скажи спасибо монтажникам Космостроя, чтобы привести тебе эту кобылу». Они трое суток без сна и отдыха собирали на орбите новую ВП-кабину. «Бабушка, Байзет не кобыла!» – не удержался я от комментария. «Но все равно всем спасибо!» Я еще раз расцеловал бабусю. потом Виолу, и хотел уже облобызать остальных, но тут заметил, что это были не люди. Вся свита бабушки состояла из роботов класса 0, родных братьев Петровича. Это открытие несколько отрезвило меня. «А как тебя сюда пустили?» – спросил я. «Насколько мне известно, въезд на изумрудную запрещен». Бабушка насмешливо фыркнул. «Хотела бы я посмотреть, как твоя Ганилона отказала бы в разрешении генеральному комиссару службы безопасности». «Кому?» Я не поверил своим ушам. Ты комиссар службы безопасности? Наверное, у меня был очень глупый вид. А вот и хозяева мчатся, сказала бабушка. И голос ее сразу стал жестким. Всем внимание! Действовать по инструкции. Кучка вооруженных стражников, рысью спешивший к кораблю, ничуть не напоминала почтенных таможенников. Появление грифа было для Руделя неожиданностью, и он очевидно послал сюда всех, кто оказался под рукой, дав им задание выдворить незваных гостей любым способом. Роботы выступили вперед, заслонив нас собою. Стражников было человек 30, а роботов только 8, но я знал, что они могут справиться с сотнями людей. даже не пуская вход оружия. Поэтому с интересом смотрел на бегущих. По мере приближения Прыти у них поубавилось, и плотная в начале группа постепенно растянулась. На последних метрах впереди оказался лишь один стражник, наиболее ретивый и самый здоровенный из всех. Ума у него, очевидно, было, кот наплакал. Иначе он не стал бы бросаться с мечом на гостей с другой планеты. Но поднятый меч развалился пополам, а сам стражник упал на землю с выпученными глазами, судорожно хватая ртом воздух. Это зрелище мигом отрезвило остальных. Они остановились... на приличном расстоянии и вступили переговоры. Поверженный стражник потихоньку уполз к своим. Тогда вперед бесстрашно выступила секретарь звездного совета Виола Ириния Миллер и предъявила все полномочия и разрешение. подписанной принцессой Ганилонной и скрепленной государственной печатью, дозволение генеральному комиссару службы безопасности и Содружества и любому числу сопровождающих ее лиц и механизмов в любой удобный для нее момент посетить планету Изумрудную без какого-либо дополнительного уведомления, с правом высадиться в любом удобном для нее месте и оставаться на планете сколько угодно долго, а также передвигаться по ней или над ней в любой район Изумрудной, любым видом транспорта. Этим же документом всем официальным лицам и населению планеты предписывалось оказывать бабусе и всем сопровождающим ее лицам и механизмам полное максимальное содействие. Разрумянившаяся Виола читала все это звонким голосом. Изредка оглядываясь на нас, роботы неподвижно стояли шеренгой, сложив ладони перед собой так, чтобы их Начиненные сюрпризами пальцы Были обращены к стражникам А бабуся мило улыбалась, наклонив голову И с интересом слушала Виолу Словно все это было ей в новинку И не она сама сочиняла вместе с Ганилоны Этот документ Потом стражники долго рассматривали подписи печать Трогали и чуть ли не нюхали Но придраться было не к чему Да и обломки меча, валявшиеся в траве Не вдохновляли их на активные действия Борча они отступи Я вел Байзета, поглаживая погладкой Теплой шеи и рассказывал бабу Виоле про воинственного ресторатора и задуманную им резню. Боезет тыкался мне в щеку носа, хватал губами за ухо, дурачился от радости. Фей и остальные по-прежнему стояли кучкой в стороне трибун. Я познакомил всех с бабушкой Виолой. Представляя друг другу Виолу или Наду, я в самый последний момент сообразил, что сейчас произойдет вспышка, но все обошлось. Воспитанные девушки Метнули друг в друга по испепеляющему взгляду, мило улыбнулись, и Виола о чем-то защепитала с феем. Всегда спокойный и выдержанный диспетчер заметно оживился и беседовал с новой знакомой с несвойственным ему возбуждением. Но мне было не до психоанализ. Стражники уже сообщили кому надо о законности появления гостей. Поле было очищено, и Герольды возвестили о последнем решительном благородном поединке за прекрасную принцессу, Поединки кавалера Руделя «Громкий рев трибун» и кавалера Алексея «Еще более громкий рев». Пора было готовиться к бою. Я нагнулся и поднял свою керасу. Сердце у меня упало. Все ремни на ней были перерезаны. А без ремней она не будет держаться на теле и пользует от нее не больше, чем от простой железки. В отчаянии я перебирал свои защитные принадлежности. На них не осталось ни одного целого ремешка. Кто? Только и смог я выдавить из себя. Я очень добрый человек, но сейчас был готов зарубить предателя, совершившего это подлое дело. Герольд уже вызывал соискателя на поле, а я стоял над грудой бесполезного железа, обводя всех яростным взглядом. Кто? На том конце ресталища на поле выехал мой грозный соперник, непобедимый кавалер Рудель. И Герольды... Под нарастающий рев трибун провозглашали его имя, перечисляя многочисленные победы. Победа над кавалером А. Кавалер убит. Победа над кавалером Б. Кавалер убит. Победа над кавалером звучало какое-то имя. Кавалер убит. «Победа над кавалером» звучало еще какое-то имя. «Кавалер убит». «Победа над могучим непобедимым кавалером» и тоже звучало какое-то громкое имя. И тоже «Кавалер убит». Это была психическая атака, направленная против меня. И все, что выкрикивали Герольды, было правдой. Виола смотрела на меня перепуганным. Фей отвел глаза в сторону. Юлик стоял потупившись. Герольды вызывали меня, а я с яростью и отчаянием глядел в радостные глаза Ленады. «Это я сделала, спокойно», — сказала она. «Теперь кавалер останется живым». И мне не придется плакать над его могилой. «Ты! Тебя подослал, рудель Прошептал я, бессильно опуская руки. Меня никто не подсылал. Девушка гордо выпрямилась. Кавалер прекрасно это знает. «Да, я знал это. Но что же делать? Что же делать? Скакать так без брони? Не допустят, остановят. Рудель первый отвернет сторону. Был бы предлог». Кавалер без брони не кавалер, а самозванец. Без брони не сражаются, как не ходят в гости на гишом у нас на земле. Нет, не годится. До нее по ВП-линии доли секунды, но надо подняться на орбиту. На любом ускорении это 20 минут до стыков. Сумасшедшая, радостная мысль сверкнула в моем мозгу. Уже через секунду я взлетел на Боизета и послал его в бешеный голоб грифу, вызывая корабль через браслет. Мне нужен был скафандр. Космический скафандр аварийного комплекта, обязательно на каждом корабле. До корабля было метров двести, и через какую-то минуту я уже скакал обратно, размахивая свертком. Я швырнул его на траву. Скафандр развернулся. «Ты с ума сошел?» – сказала бабушка, разглядывая меня. «Да, я сошел с ума», – ответил я. «Все было решено, и ко мне пришло упоительное лихорадочное спокойствие, обостряющее чувство, возбуждающее разум». заставляющие мышцы звенеть, как струны. У меня было копье и был щит. Локтевую петлю с него Ленада срезала, но осталась стальная скоба для кисти. На мне сверкал металлизированный тканью скафандр. Подо мной плясал мой любимый, лучший во всей вселенной боевой конь. Конечно, космический шлем, «Не выдержит удара копья, а любой удар по телу проткнет меня насквозь. Но я не позволю Руделю бить себя. Увернусь, отобью удар щитом». «Возьми меч», — сказала бабушка. «Видишь, Рудель тоже с мечом. Я привезла тебе экскалибур». Я поясался мечом, нагнулся и чмокнул бабушку. Она поцеловала меня в лоб. «Ну, удачи!» «Скажи, бабушка, а роботы нам не помешают?» «Эти роботы!» — с ударением на первом слове ответила бабушка. «Не помешают!» «Ты мне обещала сказать еще что-то!» По-моему, про Руделя. Никак не могу вспомнить. Я знаю, сказала бабушка. Ты спрашивал, что за прибор он вывез. Я узнала. Ничего особенного. Обыкновенный коммутатор. Что-что, переспросил я. Электронный коммутатор на полмиллиона абонентов. Ты заметила, он очень интересуется радиоделом. Давай сделаем его начальником АТС, сказал я, принимая копье и щит. Герольды прокричали в последний раз. Я повернул Байзета к полю и, наконец, смог рассмотреть Руделя. Это был крупный мужчина. Широкий в плечах, явно превосходивший меня ростом и весом. Он был закован в черную вороненую броню, украшенную золотыми узорами. Статный, красивый и грозный. Этого всадника можно было назвать прекрасным, если бы не чудовищно огромный конь, на котором он сидел. Я даже не подозревал, что лошадь может достигать таких размеров. Конь весил, пожалуй, не меньше тонны. Если у него еще и достаточная скорость, то удар Руделя будет страшен. Над полем наступила тишина. Два смертельник-врага сошлись лицом к лицу. Наверное, это понимали все. ганилона за навешенной королевской ложей, Фей со своими друзьями, бабушка, линада Виола, прячущий под плащом наточенный мясницкий арсенал. Его решительные дружки, побежденные мной, расстроены неудачники-кавалеры, бабушкины роботы, что выстроились цепью, лицом к зрителям, между полем и трибунами, оберегая меня от неожиданностей. Сошлись два врага, сошлись два мира. За мной была коммунистическая земля, и все планеты Сотружества. За Рюделем последыши отвергнутого народами земли строя. Мир непобедимый и мир обреченный. В горле, как всегда, пересохло. Я перехватил поудобнее копье, послал Боязета в голоб. Рудель уже несся мне навстречу. Я был поражен. Его конь, несмотря на гигантскую массу, летел вперед, как ветер. Еще при первом взгляде на своего противника я разглядел очень высокую спинку седла, помогающую удержаться при ударе, и чрезмерно широкие, похожие на трубы подножья. Упираясь в них голенями, всадник сидит на лошади, как влитой. Такие широкие подножья были запрещены правилами, как и огромные, загнутые наружу, остро отточенные шпоры. Стоит чуть это отопырить пятку, и бок лошади соперника будет распорот, точно бритвой. Но я предвидел подобные сюрпризы и был готов к ним. Меня потрясло другое. Я вдруг увидел, как концом установленного на меня копья Рудель прочертил в воздухе невидимую спираль. Это было невозможно. Невероятно, но я не мог ошибиться, в руках у Руделя было волшебное копье. Во Вселенной существовал только один экспериментальный образец этого оружия, и я был уверен, что он хранится сейчас на земле, в моем шкафу, куда его собственноручно поставил Павел Гусев после боя с рыцарем Леопардом. Но сейчас не было смысла гадать, какими путями мое оружие оказалось здесь, на Изумрудной. Надо было решать, что делать, и решать быстро, потому что на острие Руделевского копья ко мне неслась моя смерть, и я знал, что нет на свете силы, которая могла бы предотвратить этот удар. Волшебное копье было создано для конного боя и имело своим назначением встречу с целью – шлемом или щитом соперника. Это свое предназначение оно выполняло с высочайшей точностью. Все соперники Руделя пали мертвыми от удара в голову. Сейчас я вспомнил это, и жутковатый холодок сдавил мне живот. Я уже понял. каким видел бой мой соперник. В слепую боя у Руделя не выиграть, он был слишком серьезный боец, чтобы я мог надеяться на успех случайного удара. Но стоит мне на мгновение выглянуть из-за щита, и мой шлем разлетится вдребезги. Волшебное копье не промахивается, и оно не знает, что металлические шлемы кавалеров не рассчитаны на его удар. Мой круглый космический шлем, наверное, не уступал в прочности здешним стальным бургеньотам, но он не был намертво привинчен в тяжелой керасе. как положено рыцарским шлемом, а свободно лежал у меня на плечах. И я знал... что удар руделя просто переломит мне шею. Я вдруг отчетливо понял это, но совершенно не испугался. Наверное, в мире существовали какие-то звуки, крики на трибунах, свист ветра, удары копыт. Но в этот момент их не стало. В абсолютной беззвучности я сближался с Руделем. Было такое ощущение, что лошади несутся уже за звуковым барьером. Копье Руделя смотрело прямо мне в глаза. Оно не лежало на крюке, как и у меня. Опорные крюки его панциря были спилены. чтобы не мешать копью прицеливаться. И тут я понял, что Рудель проиграл. Не знаю, как назвать такое состояние. Не раз приходившее ко мне в моменты наивысшей опасности, вдохновением, прозрением, чувства обостряются, в теле вливается неведомая сила, мозг работает с огромной скоростью, просчитывая десятки вариантов, в долю секунды отбрасывая негодные и каким-то неимоверным фантастическим путем, находя единственно правильный, ведущий к спасению, нет к победе. Наша схватка с Руделем длилась давно. Она началась еще на земле и продолжалась здесь, на Изумрудной. В этой схватке он ни разу не пользовался честными приемами. Обман, ложь, клевета, предательство, насилие были его оружием. Честный рыцарский поединок он хотел выиграть с помощью подлости. И благородное оружие рыцаря моей планеты, волшебное копье, превратил в орудие убийства. Как он ликовал! расправляясь с беспомощными кавалерами. Он бил только в шлем. Бил наверняка. И шлемы разлетались, как яичная скорлупа. Копье точно выполняло свою функцию. Оно било в шлем. Не зная, что здешние шлемы не выдерживают его чудовищного удара. Оно било в шлем. В шлем, а не в голову. Волшебное копье было задумано и создано добрыми людьми земли. Это было спортивное оружие, и оно не могло быть негуманным. На земле никому никогда не могла прийти в голову подобная мысль. Выйти с копьем против человека без шлема, но конструктор обязан был предусмотреть это. Значит, если я сброшу шлем, копье отвернет. А если нет, ну что ж, тогда я скорее всего даже не успею ничего почувствовать. Но нет. Такого не может быть. Волшебное копье было земным автоматом. Следовательно, добрым автоматом. Дальномер в моем мозгу работал непрерывно. Расстояние между нами уже невеликом Но времени достаточно. Итак, прежде всего, долой щит. Я рожал кулак. И круглая металлическая тарелка рандыша скользнула куда-то вниз. Хорошо, что ли надо, срезал локтевую петлю. Это сэкономило мне долю секунды. Теперь шлем. Как удобно расположены замки. Щелчок, щелчок. Чуть наклонив голову, я стаскиваю прозрачный спереди, затененный сзади шар. Страховка не помешает. Поэтому еще целых 2 секунды я держу его чуть впереди лица, чтобы волшебное копье не потеряло ненароком свою цель. Вперед же! Байзет, вперед! Мой посыл превращает голоб коня в полет. и за мгновения того, как мы наконец... Сошлись, я отбросил шлем в сторону и увидел, как смотревшее мне в лицо копье метнулось за шлемом, выкручивая и опрокидывая Рудейля. Через долю секунды мое копье настигло цель. Гигантская масса наших коней и тел, помноженная на их бешеную неукротимую скорость, сосредоточилась вся на острие моего копья и обрушилась в центр. вороненого Руделевского шлема. Страшный удар потряс меня. Будь ярость нашего столкновения чуть больше, я, наверное, был бы сброшен с лошади отдачи своего же копья, но оно словно взорвалось от удара и разлетелось черными брызгами. Перед моими глазами зароились белые галактики. Весь мир словно померк на мгновение, но мозг работал запечатлевая, как в рапидной съемке медленно переворачивающейся в воздухе тело Руделя. Я завернул Байзета. и подъехал к поверженному врагу. Шлем с него был сбит моим ударом, и я увидел его лицо. Теперь уже не на картине. Рудель и еще не пришел в сознание. Его красивое и жесткое лицо было искажено гримасой боли страха. Ко мне бежали мои друзья, обгоняя всех. Мчался Юлик. За ним спешили феи, схватившие за руку Виолу, бабушка и все остальные. Позади бегущих тихо шла одинокая девичья фигура. Я помахал всем перчаткой, сошел с коня и поклонился королевской ложе. Как быть дальше, я не знал. Никто не объяснил мне, что должен делать кавалер, выигравший турнир «Принцессу и трон». В нескольких шагах от меня торчало копье Руделя, воткнувшееся в какой-то предмет. Я пригляделся, это был мой шлем, расколотый ударом. Волшебное копье все-таки настигло свою цель. Постепенно начали возникать звуки. Чудовищный рев на трибунах, восторженный вопль Юлика, с разбега кинувшегося мне на грудь. Меня целовали. колотили кулаками, сжали обе руки сразу. На миг мелькнули полные слез глаза линады Потом фей снова сгробастал меня в объятия. И тут все оборвалось. Тишина упала на поле мгновенно. И это было неожиданно, что все мы сразу повернулись к трибунам. От королевской ложи, протягивая ко мне руки, бежала Тина. Нет, Ганилона, обманутое глазами сердце, на миг остановилась, чтобы тут же расплескаться упругими толчками. Это была не Тина. Это бежала совсем чужая девушка, которая к тому же любила другого. Бежала принцесса, повелительница планеты, право на руку которой принадлежало теперь мне. Роботы пропустили ее. Полный ужаса крик ленады раздался за моей спиной. Я услышал одно только слово. нет Наполнено мучительной болью и странный, ни на что не похожий звук. Отпрыгивая и выхватывая из ножен меч, я увидел, как оседает на землю ленада. цепляясь слабеющими пальцами за плащ Руделя. Как переступая через преградившую ему мупу девушку, он поднимает надо мной обогренный кровью линады меч. В репадке ярости, хрипя что-то нечленораздельное, Рудель был в латах с мизерикордом в левой руке, а я в легком тканевом скафандре. Но у меня был экскалибур, и я не привык отступать ни перед кем. Я отразил удар Руделя встречным ударом, и его разрубленный меч... отлетел в сторону, уже поняв, что все потеряно, он тем не менее метнулся ко мне, чтобы ударить стилетом, но я опередил его. Я все еще не хотел его убивать и ударил его по голове плашмя. Он закрылся бронированной рукой. Это помогло ему устоять. Но второй, третий удары свалили его на землю. «Помогите ли Наде?» – закричал я. «Есть тут врач! Где роботы? Где Петрович?» И тут я вспомнил про блок кольцом. Обездвиживая кавалера робота, я обездвижил и Петровича. Мгновенно я переключил кольцом Подбежали бабушкины телохранители. «Бабушка! Ее надо на землю! Может быть ее спасут!» Роботы уже заклеивали страшную сквозную рану девушки, делали ей уколы. Подбежавший Петрович стоял рядом, что-то толкуя мне о сбежавшем судье, но я не слушал его. В тот момент, когда один из роботов поднял линаду чтобы нести грифу, Петрович сказал мне, что Рудель очнулся. Я подошел к нему. Он чуть приподнялся на локте и судорожно шарил пальцами по завязкам панциря. Видимо, хотел освободиться от брони. Кожа на голове была рассечена моими ударами и лицо заливало кровь. Но он засмеялся. «Ты победил, рыцарь черной башни, кавалер Алексей Северцев», — сказал он. И лицо его исказило гримаса. «Жаль, я не смог прикончить тебя, если бы не эта девчонка. Я был уверен, что она заодно со мной». Ему, наконец, удалось развязать ремешки керасы. Я оглядел на движение его пальцев, еще не понимая, что все события этого бурного дня... Ничто по сравнению с ужасом, который настигнет планету через несколько секунд. «Можешь править, Алексей!» – закричал он. Его рука скользнула под броню. «Король Алексей! Повелитель планеты мертвецов!» <связывая> Его смех был страшен и отвратителен. Как я жалел потом, что не зарубил его в этот момент. Резким движением он вырвал руку из-под керасы. И я увидел в его кулаке небольшую коробочку, из которой выскочила и развернулась крестообразная антенна. Пусть все умрут! «Все! Все!» – страшно кричал он. Невероятное подозрение шевельнулось во мне, но оно было настолько чудовищно, что понадобилось несколько мгновений, чтобы человеческий разум осмыслил его. А этих мгновений у меня уже не было. «Пошли сигналы», – сказал Петрович, – примерно 100 сигналов в секунду. В этот момент последняя тайна изумрудная открылась мне. За кратчайший миг я вспомнил и сопоставил все – гибель Литура. Черноморских волнах, бесшумную смерть водители поезда смерти, пять сигналов подряд вчера и смерть пяти придворных, охранявших конюшню, наконец привезенный Руделем коммутатор. «Какой Пеллинг, Петрович?» – закричал я. «Это крест! Ты помнишь его? Это он!» – Пеллинг указывал на крест. Петрович еще ничего не понимал. Точность в пределах ошибки. «Петрович, сруби крест!» – я кричал, как только мог. Потому что коса смерти уже замахнулась над трибунами, над городом, над всем полумиллионным населением Изумрудной. Из проклятого Руделевского коммутатора шло по сотни смертоносных импульсов в секунду. Крест это смерть, сруби его, всем роботам огонь по кресту. Холм, на котором располагался радиохрам, был хорошо виден отсюда. Роботы ударили по нему, все разом. Я увидел, как падают деревья на вершине холма, открывая сверкающие перекрестие антенны. Увидел, как она рухнула, а секунду спустя большой клуб дыма взснулся на месте, и до нас